Глава 31. Благодарность. Адриан. Все складывалось как нельзя лучше, и я уже начал относиться с уважением и пиететом к моему будущему тестю. Умный мужик и проницательный. Он дал мне возможность править провинцией, которую населяли драконы, тем местом, куда отправились многие мои соплеменники. Внутренний дракон порыкивал от нетерпения поскорее слетать в ущелье драконов, убедиться, что альгордийцы хорошо там устроились, и их никто не обижает. В противном случае взять их под свое крыло. Возможно, они образуют основу, боевой костяк для моей будущей армии. Освобождение Альгардии всегда будет для меня на первом месте, наравне с заботой о моей истинной паре. Может, успею смотаться в герцогство Тейт до свадьбы? Хотя нет, лучше не рисковать. Опасно оставлять Мишель без защиты. Так что придется набраться терпения. Мне нужно хорошенько поразмыслить над словами министра обороны. Он уверен, что самое лучшее оружие против некросов – магическое. Неужели я зря перерываю книги по военному делу? Возможно, не там еще? Надо углубиться в магические Талмуды? Или просто искать самых сильных на этой планете магов? Впрочем, в Альгардии тоже были маги, и очень даже сильные. Но они не смогли справиться с некросами и их армией. Поэтому тут все не так однозначно. Интересно еще, что скажет гном-библиотекарь. Поблагодарив короля за присвоение мне титула герцога, я, разумеется, умолчал, что и без того являюсь принцем. «Дорогой тесть узнает об этом попозже. Сам же Зантур был очень доволен собой. Он не мог не заметить, как я воодушевился после повышения». «Ладно, дети мои», – улыбнулся он мне с Мишель. «Благодарю вас за теплую компанию. Ужин закончен. Министр Торнига еще ненадолго останется, со мной нужно обсудить некоторые рабочие моменты». «По артайскому гарнизону. А вы отправляйтесь к себе, готовьтесь к свадьбе. Она состоится завтра в полдень. Перед этим, если вам интересно, можем побеседовать с хранителем королевской библиотеки». «Очень интересно», – с горячностью заверил я его. «Отлично», – кивнул король. «Ну а перед сном я совершу небольшую прогулку на свежем воздухе по мирам, где живут самые сильные маги. Может, они поведают мне что-то интересное. Спасибо, ваше величество». Снова склонился я перед ним. Меня распирало от благодарности, и Зантур видел это на моем лице. Папочка, ты только будь осторожен во время прогулок, ладно? Взволнованно попросила Мишель. Зантур просиел от такой заботы. Непременно, Шель. Не волнуйся, все будет хорошо. Мишель, я могу проводить тебя в личные покои, Мишель, или мы можем прогуляться по саду, если ты не возражаешь, предложил мне жених, когда мы вышли из трапезной. «Конечно, я не против прогулки», – закивала я. «Чтобы попасть во дворцовый сад, надо выйти из парадного входа и повернуть направо, в сторону озера». «Понял», – коротко отозвался Риан, окатив меня обожанием бездонных синих глаз. «Завтра ты станешь моей женой, а я как следует за тобой не поухаживал. Давай представим, что мы с тобой отправились на романтическое свидание». «Хорошо», – согласилась я, в очередной раз поражаясь, насколько легко и приятно мне с ним общаться. После ужина Риан чуть ли не светился от радости и воодушевления. Даже весь его лик как-то посветлел. Морщины стали менее заметными. «Поздравляю с титулом, герцог Тейтгард!» Улыбнулась я, когда он уже вел меня по ровной каменистой дорожке вдоль больших кустов роз. В траве и листве серебристыми трелями стрекотали насекомые, среди которых яркими фонариками порхали светлячки. Воздух был насыщен сладкими ароматами цветов. Дневное светило клонилось к закату, окрасив облака малиновыми розчерками, а мягкий ветерок игриво трепал наши волосы. Так что наше свидание и правда получалось очень приятным и невероятно романтичным. Моя ладонь лежала возле сгиба мужского локтя, и я не могла не чувствовать стальные объемные мышцы под бархатной тканью камзола. Это дарило мне чувство защищенности и было так спокойно на душе, как никогда раньше. Спасибо, Мишель. Искренне отозвался Риан, пребывая на своей волне. «Могу поспорить на что угодно. Он так обрадовался невысокому титулу, а возможности руководить драконами. Но до чего же интригующий у меня жених? Ты так сияешь от счастья, что даже помолодел», – весело отметила я. Ариан от моей фразы ождернулся. «Да?» Мне казалось, я сказала ему комплимент, но мужчина удивил меня своей реакцией, встревоженно посмотрев на свои пальцы. Я с изумлением заметила на указательном едва различимое кольцо. Не знаю, из какого оно было материала. Может, из слоновой кости или из камня. Но оно сидело на руке Риана, как влитое, и было практически незаметным. Какое интересное колечко. Не удержалась я от любопытства. «Ты его видишь?» Потрясенно посмотрел он на меня. «А что, нельзя?» Растерянно задала ей глупый вопрос. «Ты моя вторая половинка». Шумно выдохнул он, привлек меня к себе и поцеловал в макушку. Его приятный запах ударной волной прошелся по моим обонятельным рецепторам, погружая в нирвану. «Какая милая сцена!» – раздался возле нас холодный голос Некрасиана. Я резко развернулась, но Риан не дал мне отстраниться, властно приобняв за талию и прижав к себе. «И вам добрый вечер, принц!» – спокойно поприветствовал его мой жених. «У меня есть важный разговор к Мишель, конфиденциальный», – пристально посмотрел на меня некромант. «Все общение с моей будущей женой проходит только через меня», – невозмутимо парировал Риан. «Запишитесь у моего секретаря, мессира Адувана, и я постараюсь выкроить в напряженном графике принцессы встречу с вами. В моем присутствии, разумеется». «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, басяк из хижины?» Нервы некрасиана сдали. «Он не босяк, а герцог Тейтгард». Ледяным тоном осадила я его. «Король дал тебе титул?» Некромант потрясенно захлопал глазами Риана, но быстро взял себя в руки и тряхнул головой. «Хотя чему я удивляюсь? Мне всегда говорили, что в Таилидисе процветает коррупция». «Я непременно передам ваши слова королю Зантуру, чтобы он обратил внимание на эту проблему», заверила я Некроманта. «Мишель, ты не понимаешь, во что ввязываешься», – возвал ко мне принц. «Скоро на всей нашей планете начнется кровавая заварушка». И я буду единственным, кто сможет тебя защитить. Без меня ты погибнешь. А вот с этого места поподробнее. Вскинул голову Риан.